Глава 24. Стало жарче. В либустерская империя. Мифическая идея старых пиратов о государстве. Нет, не так. Пираты противопоставляли само понятие государства грезе о некоем антиподе. Это, впрочем, не означало, что любое присущее цивилизованному миру явление нужно было порицать и выворачивать наизнанку. Просто они хотели видеть мир свободным. Можно долго спорить о том, к чему может привести такая свобода, но сейчас всё это неважно. А важно то, что я наконец понял, что за очки в Любустерской империи мне начислялись за квесты, выполненные по цепочке бланка. Начисляться они должны были ни мне одному. Аннели, например, во многом шла тем же путём, что и я. И всё же сейчас именно я стоял перед ветеранами Карибских вод, сущими дьяволами, не только прошедшими ад, но и побывавшими его инициаторами. Очков репутации оказалось достаточно, чтобы получить вот такой сюрприз. Возможность задобрить защитников форта Очень вовремя, учитывая приближающийся флот Эльдарада. Самым важным сейчас было как можно быстрее донести информацию до соклановцев, что в Любустеры теперь с нами или мы с ними. Недоступность отправки сообщений очень напрягала. Надеваться некуда, пришлось отправлять гонцов во все стороны. Весть, которую они будут разносить, будет звучать до невозможного абсурдно. Так что придётся ждать реакции со стороны самих флебустиеров. Было бы неплохо, если ваши люди перестанут убивать наших на середине куртины, обратился я к Моргану в очередной раз, посматривая в трубку. С бастиона вид на стену открывался лучше, чем с неё самой. "Это не наши люди", возразил Морган. "Наши отступили за равелины, поскольку кое-где штурмуют уже и их. Значит, всё ещё хуже". Нападают другие кланы. При всём желании минимизировать потери личного состава, бессмысленных бойнь не избежать. Кап! прокричал боцман, выглядывавший из бастиона на море. У самого берега. Теперь туда смотрели уже все, кто был рядом. По волнам к берегу подбирались люди, сидящие на странных лодках, напоминающих сапы, каяки или доски для сёрфинга. Только эти были тёмные. Спустя несколько секунд я понял, что ещё ничего не понял. Это были не лодки, это были кайманы, пояснил Министрелиус. Люди сидели верхом, держась за подобие упряжек. Отряд был уже на камнях, но не слезал с рептилий. Сиделось на них, судя по всему, удобно. К тому же кайманы неплохо передвигались по суше. Таким путём они смогут зайти в тыл нашим кораблям и сделать какую-нибудь пакость. Огонь из всех орудий! распорядился я, хотя осознавал, что сказано это было позновато. Стрелять надо на опережение, ближе к месту, где стена обвалилась. Передайте дальше по стене. Пушки увы не могли позволить стрелять так низко. Тут понадобится кучная стрельба из мушкетов. Очень жаль, что здесь не было лошадей. Передвигаться по форту приходилось на приличные расстояния. Что ж, значит, бег. Морган и его морские волки всё равно уже отправились по своим делам, так что конкретно сейчас меня ничего не держало на бастионе. Разве что было жаль думать, если я вижу легендарных пиратов в последний раз. Даже мысленное прощание с Рапирой не вызвало столько грусти. Но хватит думать о плохом. А оно, плохое, и без наших дум свершится, если захочет. Наша задача сделать всё возможное, чтобы плохое не допустить. Вот почему я нёсся со всех ног к началу, туда, где мы взобрались на стену, к пролому. Филдмаршал парил вверху, выхватывал сильные дуновения ветра и замирал. Встречный ветер как бы оставлял его на одном месте, что попугаю определенно нравилось. Замечая, что отстает, он усиленно махал крыльями, и когда обгонял меня, снова замирал, отдаваясь дуновению ветра. В общем, всеми силами пародировал чаек и орлов. Когда я добежал до обрыва стены, это место изменилось, если не до неузнаваемости, то близко к тому. Пушки трепыхались, исторгая облака ед snap огня. Расчёты метались, закладывая снаряды, обслуживая орудия и таская порох. И вот уже казавшаяся широкой галерея ощущалась местами тесноватой. Это же мне же должно было происходить всё то же самое. Пушка оттуда громыхала ещё больше. Наши корабли сдавали. Враги подбирались слишком близко. И тогда они сдвинулись ещё ближе к берегу, выстроившись практически в одну линию. От кораблей текли дорожки лодок. Форт продолжали грузить припасы и пушки, а фортовая артиллерия едва доставала корабли противника. Но и этого пока хватало, чтобы серьёзно их сдерживать. О батради на Кайманах уже предупредили. Стрелки выцеливали их в мушкеты, другие же готовились скинуть несколько бомб. «Это правда?» КТ нашел меня быстрее, чем о нем подумал. Надо отдать должное. Ребята работали слаженно. Чтобы позвать руководство, достаточно было вывесить сигнал с помощью флагов. Так быстрее сигнал дойдет до руководства. И вот они здесь. КТ, Бласт и несколько других военачальников пришествия дна. Пришлось разжевывать все подробно. от того, как произошла встреча с Морганом, до рассказа об очках в Либустерской империи. Чудесно, сухо резюмировал Катес таким видом, словно всё это было какой-то незначительной ерундой, и у него отняли бесценные минуты времени, вызвав сюда. Что по входам в Равелины? Два моста уже заблокированы. Начал рассказывать я то, что узнал от Моргана. Их взорвали и перекрыли, чтобы не проникли враги. А северный и западный ещё целы, но если ситуация будет под угрозой, перекроют и их. Что с Орвом? спросил смуглый мужчина в пиратском бикорне. Он был капитаном одного из кораблей. Установлены шланги и механизмы затопления, но очень вероятно, что такую площадь быстро не заполнить водой. Значит, работаем дальше. Часть пробирается к северному мосту, остальные пройдут к восточному. Слишком длинные маршруты. сказал я, окидывая взглядом дальние бастионы. Не хватит людей, чтобы всё это удержать. Это мы сами решим. Холодно огрызнулся КТ, будучи явно недовольный тем, что я участвую в разговоре. На что ещё нам подмога местных, как не на удержание? Проблема в том, что куда бы мы ни двинулись, пойдут за нами. Вмешалась крупная женщина в красном кафтане. Она тоже руководила одним из экипажей. Рудра прав в том, что распыляться будет сложно, но ровно потому, что это брешь, возможность взойти на куртину кому угодно. Например, штурмующим форт Эльдорадо мы её не удержим. На какое-то время все замолчали. Это было странно, учитывая, что вокруг нас суматоха продолжалась, пушки громыхали, мушкеты трещали. Максимально отводим войска с кораблей, отрабатываем тактику закрытия рубежа. Всей все из кадрой. Всё, что получится унести, уносим на стены. Что не успеваем, в зону рва. КТ подразумевал план не единовременно отрабатываемый нами, но из всех он был самым теоретическим. А суть была в том, что все, абсолютно все наши корабли нужно было освободить и взорвать. Не только для того, чтобы они не достались врагу. Сейчас силы на море нам были уже ни к чему. А чтобы задеть взрывами нападающий флот, другие корабли или высаживающихся солдат. Подрываем заход на стену, продолжал КТ. Таким образом, чтобы горка расчистилась и высоту нельзя было одолеть. Процессы быстро пришли в исполнение. С кораблей ускорили высадку. Пушек на них оставляли по минимуму, экипажа тоже. По итогу останутся только те, кто вовремя подожгут пороховые погреба. Возможно, парочку из них успеют, распустив паруса, направить на противника, но всё это песок в глаза. Оттягивания неизбежного. На форт прорвутся другие. Наша задача успеть раньше них. И мне, мне придётся в этом поучаствовать по-своему, вдвойне по-своему. Я на ходу призывал своих людей, Многие из них весь последний час занимались пушками. Если не стреляли, то таскали снаряды, работали банниками, засыпали порох. Теперь с рапир и подтянутся оставшиеся матросы и пушкари. Так что сдешний состав можно было отводить почти в полном объёме. И вот вновь мы идём по стенам. На этот раз большой командой под сотню человек. Рядом с некоторыми двигались птомцы. Мы пересекли бастион, на котором случилась встреча с Морганом, и двинулись дальше. Сознание продолжало находиться в режиме многозадачности. Помимо того, чтобы действовать самому, нужно было то и дело раздавать команды канонирам и гонцам. Пол под ногами задрожал, когда позади раздался взрыв. Это подорвали горку, образовавшуюся после пролома стены. Взрывчатки заложили со стороны рва. и так, что теперь брешь не давала возможности взобраться на куртины. Правда, и те из наших, кто не успел подняться с кораблей, теперь смогут проникнуть только в ров. До западного моста было еще далеко, а проблемы уже нависали. Навстречу по стене двигался другой клан. Перестрелки начались еще с расстояния. Сближаться с врагом здесь было самоубийством, рукопашка станет билетом в один конец. А по сему приходилось распределять стрелков и перетаскивать в сторону противника ближайшие пушки. Но даже так площадь поражения выходила очень скудной. Вмешались наши друзья флибустьеры. Находясь на высоких равелинах за рвом, они открыли артиллерийский огонь по врагу почти под прямым углом. И если от нас можно было укрываться за небольшими изгибами грани куртины и наваленным приградам, то от огня с равелинов это был шквал, напоминающий шторм. Масса секундного залпа была столь велика, что куртина задрожала. Огонь велся только по верхам, но столь мощно, что фрагменты куртины все равно отлетали. Порой вместе с ними отлетали и тела. Одних подбрасывало вверх, других в сторону моря. Когда шквал закончился, я не нашёл ничего другого, кроме как показать большой палец артиллеристам на равелине. Секундой позднее мой жест повторили все мои люди, и поскольку наша команда тянулась по куртине длинным рядом, выставленные вверх пальцы поднимались этой волной. Время не тянем, гаркнул ниоткуда взявшийся мол. Он и часть команды Илюхи продирались сквозь наши ряды. Капитан Рудра Обратился он персонально ко мне, пытаясь скрыть неприязнь. Остаётесь здесь на пушках, к мосту идём мы. Я возражать не стал, не потому, что был готов уступить проникновение на территорию Равелинов, а потому, что уже примерно представлял, что будет впереди. В лебустьеры Моргона помогли выкосить одного врага, но там дальше по стене таких может встретиться ещё немало. Слишком уж во многих местах форт пустовал, что позволяло на него взбираться даже без особых брешей. Мы занялись местными пушками, размечая обстановку, но не успели мы толком что-то предпринять, как дальнейшее случилось слишком неожиданно. Очередной грохот был мощнее всего, что мне доводилось сегодня слышать. В считанных метрах от меня куртина рухнула, по наклонной уходя к морю. Вверх поднялись клубы пыли, каменная крошка брызнула во все стороны. Стену взорвали, но не корабельной артиллерией или не только ей. У основания куртины чьи-то сапёры заложили взрывчатку, чем и спровоцировали всё действо. Нас чудом не задело, а вот где-то 2/3 отряда Моала рухнули вниз. Потребовалось минута, чтобы прийти в себя. Проход по стене перекрыт. Путь единственный. Территория предназначена для рва. Будет сложно, но если мы не двинемся сейчас, мы не достигнем западного моста уже никогда. А подобное в мои планы не входило.